Глава 16. Турнир и его последствия. На следующий день во дворце начались приготовления к турниру. Я старалась не мешать Феодору и его людям. Гуляла в саду с пигги и вела себя тише воды, ниже травы. Зато узнала, что площадь, на которой должен проходить турнир, находится неподалеку от дворца. Там уже устанавливали трибуны, плели защиту, навешивали заклинания, чтобы никто из участников поединков не смог жульничать и серьезно не пострадал. Ритка ходила подозрительно счастливая. ее я тоже не трогала. Видимо, они с Николасом достигли взаимопонимания, помирились и собирались жить душа в душу. Оставалось только порадоваться за них. «Мне же было одиноко». Впервые с момента приезда в Леонсу я действительно осталась одна. Ходила из угла в угол, думала о том, о другом. Да, у меня имелись придворные дамы, но все равно чего-то не хватало. Или кого-то. Так я и бродила до самого вечера. Феодора не видела весь день. Да по счастью, тоже не попадался на пути. Сразу ощутила, насколько я чужая для этого дворца, города, страны. Спать легла в расстроенных чувствах. До этого не брала поросенка на кровать, а нынче за день настолько себя накрутила, что уснула только, когда Пигги пригрелся под боком. Так мы и спали до самого утра. А утром надо было готовиться к турниру. Для этого важного мероприятия я выбрала платье бледно-персикового цвета с белым кружевным воротничком и белыми валанами. Выглядело немного строго, но королева я тут или кто? Отражение в зеркале щеголяло тенями под глазами. Вот когда пригодилась иллюзия. Она сгладила все лишнее, скрыла следы сложной ночи, и основа снова казалась свежей, словно роза. Интересно, парни расскажут Феодору о книге, которую видели у меня в руках? Или же промолчат? Стоит рассчитывать на их порядочность или нет? Но если пока король не врывается ко мне в гневе, значит, все отлично. Моя тайна остается тайной. Да и потом, подумаешь, книга. Я ведь ее в королевской библиотеке взяла. А Феодор говорил, что оттуда вынести ничего нельзя. Но я как-то вынесла. Однако всерьез подумать над проблемой мне не дали. Пора было отправляться на турнир. Меня и Фрейлин уже ждала удобная карета, но мы в ней провели не более десяти минут. Действительно, ехать было очень близко. Вокруг огороженной площади толпились люди. Они кричали, приветствуя своего короля, и старались пробраться как можно ближе к карете, в которой ехал Феодор. Фей улыбался и махал им рукой. Слуги кидали в толпу монетки. Да, в Леонсе любят своего короля. «Смотрите, ваше величество!» Воскликнула Иветта. Я выглянула в окно. Группа девушек растянула огромную ленту с надписью «Ваше величество, вы лучше всех». На ленте был портрет Феодора. Весьма корявый, но узнаваемый а рядом изображение гитары. Видимо, те самые поклонницы, которых фей горстями вышвыривала с дворца. Кареты остановились у входа на трибуны. Меня проводили на почетное место, а Феодор ушел готовиться к бою. Я, конечно, надеялась на хороший исход для Генриетты и Николаса, но болела за короля. Готова была отобрать ленту у поклонниц его таланта и кричать «Наш Феденька лучше всех!» «Смешно?» «Наверное, но в глубине души я очень сильно волновалась. Да, бои пройдут без магии, но от этого не менее страшно. А если кого-то ранят? А если кто-то пострадает?» Рядом со мной дрожала и тряслась Генриетта. Тоже беспокоилась за своего любимого. «Хотя почему тоже? Я же тут за потенциального зятя переживаю» чтобы не лишили его чего-нибудь важного для семейной жизни. Головы, например. Феодор вышел на поле. Я ожидала, что воины облачатся в доспехи, и никак не думала, что на короле останутся только темные свободные штаны. Он был босиком, с обнаженным торсом. Я залюбовалась Граце его движений. Красивый, стоит признать. «Жители Леонсы прозвучал низкий и глубокий голос. «Сегодня здесь собрались умелые воины, каждый из которых желает побороться за главный приз — корону победителя турнира. Призываю всех участников сражаться по чести, потому что нет ничего лучше честного боя. И да сопутствует вам удача». Король отошел влево. Справа показался еще один претендент на победу и герой огласил начало первого поединка. Готово поклясться, было слышно, как за ограждением трибун бушует толпа. Те, кого не пустили на площадь, прислушивались к каждому звуку, доносившемуся отсюда. Удивительное единодушие. Король крепко сжал меч. Его противник вооружился более длинным клинком, и они закружили по полю боя. «Да, Феодор был прав. Тут собрались замечательные воины. И тот, кто сошелся с ним в бою, лишь немногим уступал королю. Когда фей выбил меч из рук противника, раздался общий вздох восторга. «В первом поединке победил его величество Феодор Леонский», – провозгласил зычный голос. Фей слегка поклонился зрителям и отправился ждать следующего боя. Николас сражался вторым. Ему достался сложный противник, но молочный брат короля тоже справился и положил его на лопатки. «Ой, я так боюсь!» – сплеснула руками Генриетта. «Можно подумать, если бы Николас сошелся в поединке с одним только Феодором, она бы не боялась». Но я тоже переживала, хоть и отчаянно старалась это скрыть. «Надо было выбирать магию». Хотя с магией, наверное, вышло бы еще страшнее. Тут меч и меч. Только убивают. Что меч, что магия. И в прочность защиты, неопробованной мною на зуб, я что-то уже не верила. А поединки продолжались. Каждый был захватывающим. Каждый заставлял переживать так, будто это я там сражалась. Иногда хотелось закрыть глаза ладошками. Иногда оказаться на поле боя и надавать тумаков тому или иному участнику. Без ранений не обошлось. Да, никто не погиб, но все чаще участников уводили целители. Тем временем на поле осталось всего четверо. Николас, Лейт, непонятно как затесавшиеся в финалисты и белокурый парнишка и Феодор. Лейт и Николас сражались так, что у меня волосы встали дыбом. Будто хотели убить друг друга. Когда Ник выбил меч из рук Лейта, того тоже увели целители. На боку и плече виднелась кровь. Феодор справился с противником быстрее. И тот остался цел, но я отметила, что король выглядит утомленным. Пять боев подряд — это не шутки. Впрочем, они ведь с Ником в равных условиях, правда? «Перерыв перед финалом!» — объявил Герольд. Все оживились. Кто-то послал прислугу за водой, кто-то отправился навестить знакомых, сидевших на другом краю зрительских трибун. Я же, закусив губу, пробиралась вниз. Туда, куда ушел король. Глупо? Конечно, глупо. И без моей поддержки Феодор сделает все, чтобы одолеть противника. Но мне хотелось самой убедиться, что он в порядке. Вот я и протискивалась бочком а за мной семенили фрейлины. «Ваше Величество, туда нельзя!» Стражник преградил мне дорогу. «Я на минуточку!» Затрепетала ресницами. «Совсем нельзя!» Нахмурился тот. Сам напросился. Я дунула ему в лицо. Бедняга закашлялся. «Хороший момент, чтобы проскользнуть мимо!» Чем я и воспользовалась, оставив дам задерживать охрану. Феодор нашелся в небольшой комнатушке. Король сидел в кресле, откинув голову на спинку. Отдыхал. Отличный бой, Ваше Величество. Я замешкала в дверях, уже несколько сомневаясь, что надо было сюда прорываться. Вильгельмина? Удивленно взглянул на меня Феодор. Что вы здесь делаете? Ну, я... Сразу стушевалась. «Хотела сказать, что желаю вам удачи и буду очень за вас болеть». «Спасибо», — улыбнулся король. «Для меня это важно. Я постараюсь победить». «Не сомневаюсь в вас, фей», — ответила ему. «Увидимся после боя». И скрылась, чтобы дать королю возможность отдохнуть. Охранник у входа посмотрел на меня обиженно. Но ну разве на королев обижаются?» «Нет, ими только восхищаются и любуются». Поэтому я поспешила вернуться на трибуны и стала ожидать начала финального боя. «Николас победит!» Заявила мне Генриетта, стоило присесть на свое место. «Нет, Феодор!» Ответила я. «Николас!» «Феодор!» Ритка поджала губы. Я тоже отвернулась. «Да, Ник хороший боец, но я буду болеть за другого». Наконец противники появились на поле. Оба серьезные, сосредоточенные. Мы с Генриеттой едва не подскакивали на своих местах. Я с тревогой наблюдала, как Феодор сосредоточенно взвешивает меч в руке. «Только бы не пострадали!» «Защита защитой, а осторожность никому не мешает!» Наконец противники сошлись. Скрестились со звоном мечи. Я заметила, что в бою фея одинаково владел что правой, что левой рукой, но и Николас тоже. Они слишком хорошо знали стиль боя друг друга. Сначала король уверенно теснил противника, но я была уверена. Ник лишь экономит силы. Выматывает Феодора, чтобы в решающий момент нанести удар. Выпад, и на плече Ника появилась кровавая борозда. Ритка вскрикнула, я зажала ладонью рот. Мысленно взмолилась богам. «Все, больше никаких турниров! Пусть дерутся словесно. Кто больше слов на одну букву придумает?» Но Ника рано, казалось, только раззадорила. Он уверенно двинулся вперед, тесня Феодора. Впрочем, король тоже не сплоховал. Парировал несколько сложных, опасных ударов. Оба вспотели и тяжело дышали. «Ну же, фей!» Я привстала. Ритка с трудом усадила меня на место. Теперь Феодор перешел в наступление. Ударил мечом по руке Николаса. Тот едва не выпустил оружие и отступил. Я ахнула, потому что короля подвела мелочь. Он занес меч для последнего удара и споткнулся. Пошатнулся всем корпусом. Быстро обрел равновесие, но нескольких мгновений хватило, чтобы Ник ринулся вперед, нанес удар и лишил короля меча. Феодор замер, будто не сразу поверил тому, что произошло. Удивленно посмотрел на ладонь, в которой больше не было оружия, на меч, лежавший на земле. Трибуны взорвались приветственными криками. Феодор пожал руку Николасу, улыбнулся. Но я сразу заметила: проигрывать наш Феденька не привык. Он спокойно вручил Николасу корону победителя, дождался, пока окрыленный любовью Ник сделает редкие предложения, а та под общие ахи и Охи ответит Да, а потом также тихо скрылся Ну, фей! А Ник под всеобщими восхищенными взглядами уже целовал редкие руки. Может, устроить акцию? У меня есть еще три фрейлины, у Феодора три друга. Отдам оптом, как гарант мирного договора. Девушки вроде бы не против, только и слышно, как обсуждают друзей короля. Вот пусть и живут с ними в мире и согласии, если захотят. «Что-то я устала», — сказала фрейлинам, оставив Ритку в объятиях жениха. «Домой хочу» то есть во дворец. Тем мигом смекнули, проводили меня в карету, доставили в отведенные нам комнаты. Только рассиживаться здесь я не собиралась. Переоделась. Мало ли, как долго придется искать короля. В парадном платье неудобно. Затем захватила пиги и под предлогом прогулки с поросенком направилась в сад, оставив фрейлин готовиться к вечернему балу в честь победителя турнира. В парке короля не оказалось. Я обошла все уголки, заглянула во все беседки. Тогда решилась и направилась к входу в башню. Охраны там не было, но король у нас кто? Мак? Значит, охрана тут тоже магическая. Вот ее-то я и собиралась попробовать на зуб. Подошла. Пигги прижался к моим ногам. Чуял темную магию Вестима а я прищурилась, призывая силу. «Ух, и наплел тут Феодор!» Пока распутывала узелок за узелком, парик и тот вспотел. Не знаю, как долго мучилась, но путь был свободен. Мы с Пиги шагнули на лестницу, дверь за нашими спинами закрылась и снова заросла магией. «Понятно, чтобы выйти, опять придется распутывать». Я ставила на то, что обнаружу короля в его кухоньке. Но нет, из гостиной долетало треньканье гитары. Нашелся. Я, как приличная королева, постучала. Треньканье мигом смолкло, а несколько мгновений спустя в дверях появился Феодор с влажными волосами, видимо, после душа, в темной рубашке и черных брюках. Вильгельмина! спросил удивленно как вы туда попали а на пальцах то темная магия поблескивает решил что в башню пробрался злоумышленник пришла в гости ответила я отпуская пиги на пол и поросенок тут же полез под диван мне показалось что вы расстроены итогами турнира я фей мигом заблестала очами. нет ни капли мне можете не врать феденька. Я взяла его за руку и увлекла обратно к дивану. «Знаете, всегда побеждать — это так скучно!» Как дочь клана воителей, говорю. «Это ведь просто турнир. Свою войну вы выиграли. Позвольте себе хоть в чем-то проиграть». Феодор молча слушал, только сопел, напоминая кипящий чайник. «Иначе вкус победы потеряется», — добавила я. «И потом Николасу это нужнее». У него ведь свадьба на кону, понимаете? А вдруг Ритка, то есть Генриетта, не захотела бы за него замуж, если бы проиграл? Она у нас такая. Наверное, вы правы, Мина. Смирился Феодор. Я зря вспылил. Стоило порадоваться за Николаса Ноа. Что? Спросила я, пододвигаясь чуть ближе. Вы ведь тоже смотрели? Не поняла. Это он что же, в моих глазах вырасти хотел?» Я рассмеялась, и Феодор снова насупился. «Не так понял». «Я вас и так уже оценила, фей», — улыбнулась ему. «И без итогов турнира. К чему они? Что они говорят о вас, как о человеке?» «Ровным счетом ничего ведь, так?» «Это всего лишь игра. В ней не могут победить все и сразу». «Так я вас устраиваю в качестве зятя?» Как-то странно усмехнулся Феодор. «Ну, я пока думаю», — призналась ему. «Но результаты турнира на это точно никак не повлияют». А король вдруг придвинулся близко-близко, так что я ощутила запах его шампуня и поцеловал. Я сначала попыталась вырваться, а потом обвела его шею руками и ответила на поцелуй. Глупая. «Простите». Феодор отстранился первым. «Я понимаю, теперь вы точно не отпустите дочь в Леонсу. Можете думать обо мне что угодно, но...» Он покачал головой. Я вздохнула и обняла Феодора. Прижалась щекой к его груди и замерла. «Глупости какие! Не отпустит она! Я уже здесь!» И, кажется, почти решила остаться. «Только как сказать Феодору?» «Может, сейчас?» «И сказала бы, если бы Пигги вдруг не вытащила из-под дивана нечто!» «Это что?» Я уставилась на куколку, которую отчаянно тащил поросенок. «Смертельное проклятие!» Мигом нахмурился Феодор. «Отойдите, Мина, и заберите поросёнка. Не беспокойтесь, оно действует только на людей». Я подхватила Пигги и сделала пару шагов назад. Мы, светлые, не имеем дела с проклятиями. Ну, почти. Так что это область Феодора. А он прочитал заклинание и от куколки повалил черный дым. Что это было? Тихо спросила я. Вольт, ответил фей. Меня хотели проклясть. А главное, кто-то проник в мою башню в обход защиты. Ну, и я ведь тоже в обход. Вконец тушевалась. Но кукла не моя. «Еще бы. Магия-то темная», — хмыкнул Феодор. «Неужели кто-то из парней? Больше сюда никто не приходит». «Зачем им вас проклинать? Нет, тут что-то другое. Может, сравним магию? Будем точно знать, что это не они?» «Не сейчас», — Феодор покачал головой. «Вечером, после бала». Мне бы тоже хотелось верить, что это не они, Мина, но... У меня есть другая идея. Кукла уже безопасна. Феодор кивнул. Я выпустила пиги и подхватила Вольта двумя пальчиками. А затем зашептала обратное заклинание. Дунула на куколку, и та на миг вспыхнула. «Что это даст?» Поинтересовался любопытный Феодор. Небольшой обратный эффект. Усмехнулась я. Тот, кто ее создал, вряд ли появится сегодня на балу, потому что у него внезапно образуется метка на лбу. Ровно на сутки. Так что делайте выводы, Феденька. Избежала, оставив короля в раздумьях. Пусть усовершенствует свою защиту. А я подумаю, как сообщить Феодору, что королева Вильгельмина на самом деле принцесса Лилия.